Целью Боткина, ученого, было поднять русскую медицинскую науку на уровень передового европейского естествознания. Над этим он бился и в академии, где преподавал, и в клинике, которую возглавлял. Павлова он отличил среди нескольких сотен студентов, хотя тот не проявлял никакого интереса к врачебному делу. Отличил именно как сложившегося физиолога с интересными замыслами. У Павлова уже вышло несколько печатных работ. И он создал для него маленькую лабораторию при своей клинике. Этим Сергей Петрович убил не двух, а сразу трех зайцев Он оставил в Академии молодого, гениального ученого, которому грозила долгая служба в провинциальном Кременчугском гарнизоне. Он дал ему возможность исследовать, если говорить языком сегодняшним, важные физиологические проблемы кардиологии. Он поручил ему руководить работами врачей клиники по изучению действия лекарственных препаратов, в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, и особенно на процессы нервной регуляции ее деятельности. Такое сочетание дел дало плоды фантастические. Некоторые препараты, изученные при участии Павлова, удержались в практике медицины 50-70 лет их смогли вытеснить лишь новейшие во много раз более эффективные а решающие факты выявившие и доказавшие существование усиливающего нерва сердца удалось получить при испытаниях настойки майского ландыша и боткин и павлов равно были истинными нервистами сергей петрович считал что нарушение функций нервной системы играет важную роль в происхождении целого ряда болезней, и он тоже оказал немалое влияние и на взгляды Павлова, и на ход его поисков. Несколько лет спустя, буквально накануне своей неожиданной смерти, Боткин рекомендовал Павлова в заведующей физиологической лаборатории Института экспериментальной медицины которого еще не существовало, но который после многолетних хлопот Боткина и многих других замечательных медиков наконец было царем Александром Третьим дозволено создать на частные средства. А там Павлов многие годы исследовал физиологию пищеварения, изучал ее, как помните, на собаках, сделал со своими учениками, а их у него было очень много, замечательнейшее открытие и постоянно находил подтверждение главенства нервной системы во всех процессах, которые исследовались. При этом были открыты условные рефлексы, а с ними подход к новой области исканий, к изучению высшей нервной деятельности животных и самого человека. И вдруг, в пору полного успеха исканий Павлова и его школы и торжества его теории, физиологи начинают получать экспериментальные факты, то то один, то другой процесс в организме возбуждается не импульсами, приходящими из мозга по проводам нервов. Павлов любил сравнивать нервную систему с телефонной станцией. Их вызывает некие вещества. Как скажет позднее английский физиолог Эрнест Старлинг, управление идет по пути химического рефлекса. Первые факты восприняты спокойно, ибо они не только легко воспроизводимы, но и не допускают двух мнений, они однозначны. Если у животного удалить оба надпочечника, у него катастрофически падает деятельность сердца и тонус артериальных сосудов. А если ему ввести экстракт ткани надпочечника, то сердце начинает учащенно биться. Артерии сужаются и кровяное давление повышается. Химикам вскоре удается выделить из ткани надпочечников не слишком сложное вещество, получившее название адреналина. Это оно и работает как стимулятор. А другими исследователями установлено, что удаление поджелудочной железы совершенно лишает организм способности усваивать сахар, У оперированного животного развивается катастрофический диабет. И в лаборатории самого Павлова, в опытах, которые Иван Петрович своими руками помогает ставить, молодой патолог Леонид Васильевич Соболев доказывает, какие именно группы клеток, инсулы, то есть островки, ткани этой железы, вырабатывают фактор, от которого зависит усвоение сахара. Правда, выделить этот фактор удалось лишь через 20 лет канадским ученым, которые и назвали его инсулином.